Глава семьдесят Веки Роби затрепетали и тут же опять закрылись. Казалось, он не напряг ни единый мускул и оставался совершенно неподвижным. На самом же деле он проверял прочность пут на руках и ногах, потянул носом и получил полные легкие нечистого вонючего воздуха. Потом прислушался, «Не слышно ли кого-нибудь или чего-нибудь? Нет ли какой-то непосредственной угрозы?» Наконец открыл глаза и принялся обшаривать взглядом обстановку. Он находился в каком-то помещении без окон и дверей. Это привело Робби в недоумение, но только на миг. Подняв взгляд, он увидел лестницу, спускающуюся от чего-то вроде люка в потолке приподнял руки, пока не ощутил сопротивления. То же самое и с ногами. Опустил взгляд и в тусклом свете голой лампочки над головой увидел цепи, обмотанные вокруг своих конечностей и прикрепленные к толстому железному кольцу в полу. Руки ему сковали спереди, что оказалось единственным положительным моментом, обнаруженным Уиллом. Сместив свой вес вправо, Он увидел лежащую в каком-то футе от него массивную фигуру Амоса Деккера. Тот тоже был скован цепями, прикрепленными к тому же железному кольцу. Декер уже очнулся и неподвижно смотрел на него. «Ничего хорошего», — тихо произнес он. В знак согласия Робби лишь коротко кивнул. Оба пистолета у него забрали. Он мог чувствовать их отсутствие и был уверен, что ствол Декера тоже в руках у неведомых похитителей. «Они нас все-таки подловили». «Есть представление о том, где мы?» — спросил Декер. Робби еще раз огляделся. «Где-то под землей. В воздухе полно паров чего-то вроде солярки, даже туман висит. Нет окон, люк в потолке». Я бы сказал, похоже на подземный склад при заброшенной нефтяной скважине. Декер кивнул и тоже огляделся. Кое-как ухитрился сесть, прислонившись спиной к стене. Робби последовал его примеру. Сидя плечом к плечу, оба разглядывали толстые цепи, первое препятствие на их пути к свободе. «Ощущение такое, будто я попал под грузовик». Пожаловался Декер, но совершенно не помню, как это произошло. А это кое-что про меня говорит. Они наверняка распылили такой же состав, какой я использовал на той женщине на базе ВВС в кабинете Самтера, отключающий и вызывающий амнезию. Мы не помним ничего, что могло произойти, кого мы могли видеть или как они притащили нас сюда. Хотя и не могли особо много подметить, поскольку этот аэрозоль действует мгновенно. «Так у вас есть план? Как нам отсюда выбраться?» «Как раз пытаюсь придумать. Робби еще раз попробовал цепи. Прочные, без трещин, никаких изъянов или слабых мест не видать. Кольцо в полу примерно пару дюймов в диаметре. Стальная пластина, к которой оно было приварено, надежно привинчена к полу. Он глядел люк в потолке. Это единственный выход. Интересно, не поставили ли они там мину-растяжку или что-нибудь в этом духе на всякий случай? Ну, я не вижу, как мы можем туда добраться, так что какая разница? Робби ничего не ответил, приподнял свитер и стал расстёгивать ремень. «Только не говорите мне, будто там у вас кислота припрятана, чтобы растворить цепи», — заметил Декер. «По-моему, я видел что-то такое по телеку». Робби отстегнул липучку на внутренней стороне ремня и подхватил два тонких кусочка металла, спрятанных там. «Просто отмычки. И это не телесериал». Уилл начал работать отмычками, и вскоре они с декером освободились от цепей. Потом посмотрел на лестницу и люк в потолке. «Стойте здесь, пока я все не проверю». Ухватившись за лестницу, Робби полез наверх. Оказавшись возле люка, пробежал взглядом по раме, высматривая провода, батарею или еще что-нибудь, выдающее мину-ловушку. Ничего такого не обнаружив, осторожно уперся руками в доски. Те не поддались. «Заперто», — объявил он. «Впрочем, неудивительно». Опять спустился вниз, осмотрел помещение. Из помятого грязного ведра торчали четыре длинных арматурных прута с острыми кончиками. Уилл засунул их за ремень и снял ботинок, открывая углубление в каблуке. декер углядел в нем нечто похожее на комок пластилина. «Си4». «Сэмтекс, но по сути одно и то же», — отозвался Робби, вытаскивая из каблука еще что-то и начиная соединять оба компонента. Покончив с этим, он вновь забрался по лестнице к люку, прилепил к нему комок «Сэмтекса» с торчащими из него двумя проводами и скрутил их концами. Быстро слез, ухватил Декера, и они попятились от люка как можно дальше. Через десять секунд взрывчатка сработала, выбив люк. Путь на свободу был открыт. Но Робби не рванулся в ту же секунду вперед, удержал Декера за плечо, а видел, с каким напряженным лицом он ждет, прислушиваясь и присматриваясь. Порядок, двигаем. Робби первым скарабкался по лестнице за ним декер, но не столь проворно. Высунув голову в проем, Уил огляделся по сторонам. Полностью выпрыгнул наверх и помог выбраться декеру. Оказались они в каком-то длинном проходе с земляным полом, каменными стенами с стальными балками наверху и упирающимися в землю столбами, поставленными с регулярными интервалами. Все это слабо освещалось люминесцентными лампами у потолка. «Куда дальше?» — спросил Деккер. Робби присмотрелся в обе стороны, потянул носом воздух, изучил землю по сторонам от проема в полу. «Судя по следам на земле и потоку воздуха, вон туда», — объявил он, показывая вправо. Вытащил из-за пояса, прихваченные внизу арматурины, взял в руки, просунув между пальцами так, что они торчали из рук, словно звериные когти. «Если тут кто-то есть, взрыв наверняка насторожил их», — заметил Деккер. «Вообще-то я как раз на это и рассчитываю», — отозвался Робби. Через сотню футов он обхватил Деккера обеими руками и затолкал его в тень возле самой стены. Подняв руку, оборвал провода, подведенные к лампе, прямо у них над головой. В этой части прохода стало значительно темнее. Кто-то быстро приближался. Через несколько секунд показалось троица мужчин. Все были вооружены. Бежали они гуськом друг за другом. Когда они пробегали мимо, Робби пустил в ход арматурины. Проткнул одному шею, крутнулся на месте, погрузил еще две острые железяки в живот второму, нацелив их снизу вверх в диафрагму. Оба мужчины повалились на пол и так и не встали. Оставшийся развернулся и нацелил свой коротенький пистолет-пулемет на Робби. Но выстрелить не успел, поскольку сверху на него прыгнул Декер. Его почти три сотни фунтов практически размазали того по земле. Оружие выпало у него из рук. Робби уже подхватил ствол и посмотрел на двух других. Один был уже мертв, другой, булькая горлом, тщетно пытался сделать последние вздохи. Дождавшись, когда и он затихнет, Робби сказал Декеру: «Отпускайте». Тот медленно поднялся с распластанного по земле человека. «Ты...» «Кто такой?» — спросил у того Робби. Мужчина присел на корточки и помотал головой. Ему было около сорока, и его темные вьющиеся волосы были подернуты сединой. «Где мы?» — спросил Робби. Опять мотание головой. «Почему вы нас похитили?» На сей раз мужчина даже не потрудился помотать головой. Просто сидел и секунду смотрел на Робби, прежде чем быстро поднять руку к рту. Уилл прыгнул вперед, но мужчина уже успел что-то проглотить и сразу же конвульсивно задергался. Изо рта у него полезла пена, и он завалился на бок. Сделал несколько мучительных вдохов, и его тело обмякло. Склонившись над ним, Декер проверил пульс. Хороший яд, быстро сработало, произнес он. Имело смысл, отозвался Робби. Амус тоже подобрал один из пистолетов пулеметов, и они двинулись дальше в том же направлении. Впереди замаячила дверь. На счет три. Я справа вы слева. Декер кивнул. Раз, два, три! Они ворвались в какую-то комнату. Робби держал под прицелом пространство справа, а декер слева. Прямо в самом центре комнаты стоял Бен Парди. И был он не один. Он целился из пистолета кому-то в голову, и этим кем-то оказалась Алекс Джеймисон.